Безвыходность познания. Нам, как виду для познания дата, остаётся всего лишь изучать и познавать. Как ни печально это ни звучало для многих, для лучшей жизни необходимо много знать. Не получится быть в стране, Пока каждый из нас стоит в стране, мир умирает. И это не метафора, а буквально происходит каждую нашу секунду. И может наступить момент для наших будущих поколений, момент, который мы упустили, Знание — сила, но не каждое знание обязано быть создано. Изучение фундаментальных наук важно. Чем больше грамотность средней статике, чем выше шанс человечества в целом шагнуть дальше. Также не стоит забывать про современные разработки в программном плане и генетическом. Любые познания и открытия взаимоотношений атомов ДНК и программных кодов меняют наше восприятие. И абсурдно считать, что изменения ДНК, клонирования, нейрочипы можно как-то сдерживать и контролировать. Прогресс найдёт извращённую форму, если так с ним поступать. Как это частично случилось с атомной энергетикой? Как это случилось с разработками Николы Теслы? Как это случилось с Евгеникой и Дарвинизмом? Никола Тесла родился 10 июля 1856 года. Смелянь-Госпич, Австрийская империя. Умер 7 января 1943 года в Нью-Йорк, США. Изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения. Ученый-инженер-физик. Родился в Австрийской империи, вырос в Австро-Венгрии. В последующие годы в основном работал во Франции и США. В 1891 году получил гражданство США. Широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазовых систем синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый «второй этап промышленной революции». Также он известен как сторонник теории о существовании эфира, благодаря своим многочисленным опытам и экспериментам, имеющим целью показать наличие эфира как основной формы материи, поддающейся использованию в технике. Википедия. Евгеников, с греческого «хорошего рода благородный». Учение о селекции применительно к человечеству, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Сторонники Евгении называются евгенистами. Это учение в современном его понимании зародилось в Англии. Его лидером был Фрэнсис Гальтон, новоюродный брат Чарльза Дарвина. Именно Гальтон придумал термин «евгеника». Гальтон намеревался сделать Евгенику частью национального сознания наподобие новой религии. Википедия. Данные и дата существуют везде и во всём. Главное — это принять и пытаться постичь. Каждый материальный объект обладает математическим значением. Каждое действие и живое биологическое существо также обладают своим уникальным и не очень значением. Даже неживые объекты в какой-то мере живут и существуют. То есть для дата, возможно, будет важнее песчинка песка, чем человек, и всё это относительно данных. Понимание этого даёт фундаментальное изменение сознания. Мы не являемся центром мироздания. Мы не единственные разумные существа, мы словно песчинки песка в океаническом течении. Наша жизнь столь же не важна, как и смерть. Мы накапливаем данные и отдаём их в попытке разгадать поток даты из Вселенной. Смотря вперёд, мы не видим ровным счётом ничего. Мы как эфир, которого не существовало, или он существует, но на другом уровне бытия и сознания. Теории эфира — теории физики, предполагающие существование эфира как вещества или поля, которое заполняет пространство и служит средой для передачи и распространения электромагнитных и, возможно, гравитационных взаимодействий. Различные теории эфира воплощают различные концепции этой среды или вещества. С момента утверждения специальной теории относительности понятие эфира больше не используется в современной физике. Википедия.